Глава 14. Суббота, 23 октября, вечер. Изабель берёт с многоярусной тележки чёрную приземистую бутылку с нарисованным на ней белым черепом с костями. Это шутка такая. При выборе напитков Айви любит говорить: "Назовите свой яд". От английского pick you poison, шутливое выражение, когда предлагают выпить. И это как нельзя лучше совпадает с философией Изавель, которая гласит: "Мы все умрём, но не каждый из нас достаточно умён, чтобы выбрать исполнителя своей смерти". Вот она, эта грозная бутылка, а внутри вполне себе безобидный розовый джин. настойный на перце с розмарином. Этот напиток Ivy делает малыми партиями, исключительно для обитательниц поместья, поэтому он не разлит в стандартные фирменные бутылки в форме золочёных клеток. Изабель смешивает три идеальных грязных мартини, коктейль на основе водки, вермута и оливкового маринада, с добавлением небольшой порции оливкового сока для придания напиткам солоноватого привкуса. Лёгким поворотом руки она отправляет бокалы по воздуху в сторону Айви Сквини, что сидят рядышком на разномастных стульях с мягкими спинками. Обе женщины подхватывают бокалы, бормоча благодарности. Корсула, ты точно не хочешь Ласково спрашивает и Изавель, склонив голову на бок. «День выдался тяжёлый. Расслабься хоть сейчас. Ты заслужила». Урсула перестаёт стучать спицами и опускает вязание на колени. Предложение заманчивое, но она говорит. «Нет, спасибо». «Хватит строить из себя страдалицу!» — ворчит Айви, качая головой. И изавель удивлённо вздрагивает от такой резкости, а Урсула уизглена. Да ладно тебе, обязательно надо выпить. Ласково повторяет и изавель и начинает готовить для Урсулы напиток послаще. Всё же её вкусовые сосочки плохо воспринимают крепкий алкоголь. Хучшее уже случилось, так что можно не напрягаться. Табита не пьёт, но и Изавель поддразнивает её. Она смешивает водку с ауэр. По вкусу этот коктейль похож на ярмарочный лимонад, а потом кидает в её сторону фундук, который с довольным карр перехватывает виджет. Не балуй её так, говорит Табита и протягивает руку, чтобы погладить ворону, примостившуюся рядом на жёрдочке. Птица переводит, что имела в виду её хозяйка. «Спасибо за заботу!» И Изавель улыбается, наслаждаясь ролью доброй хозяйки. В былые времена, когда все они были детьми, каждая из сестёр выполняла любую её прихоть. Но после той ужасной ночи И Изавель поняла, что пора и самой заботиться о сестринстве, чьи основы едва не были подорваны. Иногда, чтобы познать себя настоящую, требуется трагедия. Отправив по воздуху блюдо с закусками, Изабель присаживается на кушетку рядом с Сурсулой. Когда-то тут было место Руби. Она передаёт сестре коктейль и мягко щипает её за коленку. Отпив немного мартини, Изабель говорит: "Как всегда, вкусная бодяга получилась". Она поднимает бокал и кивает Айве, примостившейся возле камина. Та хмуро улыбается и ответно поднимает свой бокал. Женщины размыкают пальцы, и оба бокала на тонких ножках скользят по мраморному столу навстречу друг другу, встретившись возле зажжённого подсвечника. Бокалы звонко цолкаются. словно отмечая радостное, а вовсе не грустное событие, а затем, не пролив ни капли, возвращаются к своим хозяйкам. Все голодные и с удовольствием набрасываются на поджаренную до хруста цветную капусту, питы с нутовым пюре, фалафель, жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых, палочки сельдерея и бабаганош. Ближневосточная закуска из печёных баклажанов. Обычно такие встречи ведёт Квини, но сейчас есть негласное понимание, что она утратила эту привилегию, поэтому все взгляды обращены к Айве. Я подвела вас сегодня, громко произносит та, промокая рот салфеткой. Даже сама не понимаю, что со мной случилось. Она скорбно качает головой. Фиалки в её волосах панора увидают. Впрочем, что это я? Я знаю причину. Просто я старею, и у меня кончаются силы. На этих словах голос её надломился. Подобное признание далось ей с трудом. Услышь его другие, обыкновенные женщины, они хором бы бросились опровергать такие слова, мол, ничего подобного, есть ещё порох в пороховницах и тому подобное. Но ведь все тут члены одного сестринства. По несущественным вопросам они могут спорить и припираться, ворчать и насмехаться, безумно приукрашивать события или что-то умалчивать, но они никогда не опустятся до лжи, когда дело касается чего-то очень важного. Да мы все стареем, Айви, говорит Изавель. Ни у кого из нас нет было силы. И Изавель с грустью понимает, что так оно и есть. Ведь иначе все сегодняшние мужчины на лужайке мигом бы забыли зачем пришли и выстроились бы в очередь на дегустацию предложенную ею для отвлечения внимания. Женщина вспоминает, какой же она была сильной. Да, время подлое госпожа. Ведь будь оно к тебе благосклонно, то скинула бы из милости нное количество годков, но вместо этого требует расплачиваться самым драгоценным: красотой, жизненной силой, колдовским могуществом и здоровьем. Воистину, молодость понапрасно тратится на глупых и неразумных. Верните мне моё тело восемнадцатилетней девушки, верните мне мою молодую энергию, оставив опыт, накопленный за 79 лет, и я стану несокрушимой», — думает Иезавель. «Да ты ни в чём не виновата, Айви», — хмуро говорит Урсула. «Они знают, что мы уязвимы, поэтому и нанесли удар именно теперь». «Они? Это кто?» — уточняет Иезавель. «Городской совет? Может...» Поэтому и дочь Стоуттона оказалась в курсе. Но это же глупо, возражает Орсула, машинально трогая грудь, которая ещё не зажила. Куда они денутся без нашей винокурни? В графстве только у нас есть лицензия. Айви потирает лоб. После дневного колдовства у неё всё ещё болит голова. Вы как будто не в теме, раздражённо говорит она. Посмотрите вокруг, многое переменилось. В городе, как грибы, разрастаются сети быстрого питания. А эти ужасные гипермаркеты? Кричли Хэкл уже не тот город, которым он был раньше. Сделав крошечный глоток водки с сауэр, Урсула спрашивает. Но с чего они так взбунтовались именно теперь? Ведь столько лет мы вполне мирно сосуществовали. Почему? Вот почему Квини тянется к пакету с бутылками и жестяными банками, что вернула ей Айри после проведённых анализов. Ие выставляет парочку на стол. Изабель берёт их в руки и читает наклейки. Пивоварня и литёрабочий завод в одном флаконе. Удивлённо присвистывает она. Первый раз вижу эту продукцию. И что означает КСВ. «Казнь салимских ведьм», — докладывает Квинни. Эту информацию раздобыла для неё виджет, отправленное в полётное задание. Квинни рассказывает, что в кабинете мэра Уилла Стоутона ворона обнаружила самого мэра, управляющего банком Джона Хатторна, и ещё какого-то приезжего. Они обсуждали планы по созданию... Квинни рисует в воздухе кавычки и саркастически произносит. «Мужской вселенной!» «Чего?» И Изавель чуть не подавилась Мартини. «Ты это серьёзно?» «Ещё как!» — отвечает Квинни. «Огромный досуговый центр, что-то вроде Диснейленда, только для взрослых мужиков. У них будет огромный ликероводочный завод, пивоварня, А рядом появится гольф-клуб, тир, поле для пейнтбола и стриптиз-клуб. Бухло, голые бабы и оружие, задумчиво произносит Урсула. Когда же всё пошло не так? И где они собираются возвести это у свою вселенную? спрашивает Изабель. Неужели прямо, вскричли Хеккл. Судя по выражению лица Квини, она уже знает, что ответ ей очень не понравится. А построят они его прямо тут, говорит Квини. На территории нашего поместья. Из рецептов Айви для винокурни поместья Moonshine. Джин, настоянный на розовом перце и розмарине. Ингредиенты: одна бутылка водки помести Moonshine, 3 столовые ложки ягод можжевельника, одна столовая ложка семян индийского кориандра, 5 больших веточек свежего розмарина, одна чайная ложка сушёной лимонной цедры, одна чайная ложка цельных ягод пряного перца, две чайные ложки семян красного компотского перца, две чайные ложки семян розового перца. Утварь. Банка объёмом в 1 кварту, около литра. Мелкое сито. Способ приготовления. Положите в банку можжевельник и залейте его водкой, поместив муншайн. Плотно закройте крышкой и дайте настояться 12 часов или в течение ночи. Потом добавьте остальные травы и специи. Оставьте настаиваться ещё на 72 часа. Процедите джин через мелкое сито, перелив его в другую банку. Хранить в бутылке или в банке в прохладном месте на протяжении года. После истечения года наслаждайтесь результатом, используя джин для приготовления грязного мартини. Пометка от Эизавиль. Мартини должен быть как помысла любовников. Чем грязнее, тем лучше.